Сфинкс верно сказал, что дом разберут по кирпичку. Почти разобрали. Думаю, в нем не осталось ни одного предмета, который бы не ощупали, не обнюхали и не разобрали на части. Все лекарства, каждая склянка, каждый пузырек отсылались на проверку. Таблетки тоже. На второй день дом прочесались с двумя овчарками и одним спаниелем и извлекли из подвала беднягу Соломона. Я видел его только мельком, издали. Кого-то рыхлого и грязного провели по коридору первого в наручниках, погрузили в закрытый фургон и увезли. Потом в подвалах откопали чьи-то кости. Я думал, что нас после этого вообще съедят живьем, но, к счастью, довольно быстро выяснилось, что костям этим больше ста лет, и все сразу успокоились. Нас не переставали допрашивать. По 2-3 часа в день, иногда дольше. И все время разные люди. Одних больше интересовали окуклившиеся, других исчезнувшие. Но суть от этого не менялась. Мы ничем не могли им помочь, потому что многого не знали сами. А о том, что знали, должны были молчать. Мы очень сблизились за это время. По-моему, ничто так не сближает, как общая тайна. Дракон, гупи Дорогуша и Дронт переселились к нам со сфинксом. Не считая нас, из третьей ушло больше всего народу. И выглядели они еще потеряннее, чем мы. Спящих с первого же дня переместили в лазарет, но, видно, и дракону, и остальным все равно было не по себе в третий. Они ездили туда только поливать цветы. Еще с нами ночевали мой отец и отец Гупи, и одну ночь из четырех — Ральф. Дорогушу увезли первым, он был немного не в себе». Остальные птицы уверяли, что это его обычное состояние, но, видно, оно достало не только нас, так что дорогушу отправили домой на два дня раньше. В какой-то момент, не помню точно, но, кажется, на третий день, до меня дошло, что за все время никто не задал ни одного вопроса о табаке, и что за ним так никто и не приехал. Потом я отметил еще кое-какие странности». Я не видел спящих и не хотел, если честно, на них глядеть. Мне хватало разговоров на эту тему. Но о том, что их 26 человек, по-моему, уже знал весь город. И мы знали, что среди них все неразумные, сколько их было в доме. Когда я посчитал наших неразумных, вместе с девушками получилось 12. Слишком много. Остальных никак не могло быть всего 14, потому что только от нас и из третьей ушло 13 человек. Я немного поломал над этим голову и постарался забыть. Любой, кому я указал бы на эту странность, посоветовал бы наведаться к спящим и самому их пересчитать. Нам не запрещалось их видеть, только обязательно сопровождающим. А мое любопытство не настолько разыгралось, чтобы ездить смотреть на такое. Но однажды я все же не выдержал. «Знаешь», — сказал я сфинксу, «кажется, из дома исчезло больше людей, чем мы думаем». «Вот, к примеру, слепого и лорда все время упоминают в числе пропавших. Значит, там, среди тех, их нет. Но ведь они не уехали в автобусе, мы-то об этом знаем». Сфинкс вздохнул, посмотрел на меня с упреком, как будто все эти дни надеялся, что я не задам ему именно этот вопрос, и сказал, Ходаки уходят целиком». После этого он мог уже не беспокоиться, что я стану донимать его вопросами есть такие фразы против которых мозг вырабатывает защитные реакции и первая из них ни о чем больше не спрашивать я понял только что ушедших и уехавших было не две группы а три и что это третье самое малочисленное делилось на две на тех о ком знали что они исчезли и на тех о ком забыли и едва не успели исчезнуть табаки явно относился ко второй и это еще было не самое странное в спальне Осталось много чего после уехавших, погрузившихся в беспробудный сон и исчезнувших. Много вещей, на которые нам со сфинксом было больно смотреть. Но ничего, ни одной вещицы не осталось после табаки. Даже пуговицы. Я искал их специально. Перекопал все. Ни носка, ни стоптанной тапки, ни английской булавки, ни засохшей половинки булочки. Вообще ничего». Я перестал искать следы табаки, когда заметил, что с коридорных стен исчезли сделанные им надписи и рисунки. После них даже не осталось пустых мест. Что-то там было нарисовано, только не то, что было раньше. А потом я вдруг спохватился, что забыл его лицо. Я помнил его всего целиком, его кудлатость и сумасшедшие наряды, и где он любил сидеть, и громкое чавканье. Но черты лица стерлись из памяти. Какого цвета у него были глаза? Какой был нос, курнос или с горбинкой? Я порылся в своих набросках. Миллион раз я рисовал шакала и карандашом, и пером, и пастелью, но не нашел ни одного рисунка. Как будто кто-то перекопал мои бумаги и выкрыл именно те, на которых был изображен шакал. Зато я нашел кучу набросков, которых не делал. Вернее, я не помнил, чтобы я их делал, хотя рука была моя, это точно. Я рассказал об этом гупе. К сфинксу как-то не хотелось соваться. «Табаки?» — переспросил Гупин, оморщив лоб. И, честное слово, минуты две напрягал память, пока вспомнил, о ком идет речь. После этого я даже удивился, обнаружив, что в дневнике сохранились сделанные шакалом записи, а в сумке — подаренный им человечек из грецкого ореха. «Подарок останется», — сказал мне Сфинкс. «Если запись в дневнике была, по его мнению, подарком, она тоже останется». Я пролистал дневник и увидел, что из него исчезли только записи стервятника о кактусах. На их месте оказались пробелы. Стало понятнее, отчего так худо дорогуша и почему Гупи через раз называет дракона вожаком. Мои догадки, сомнения и страхи размазались по четырем дням нашей вахты в опустевшем доме, притупились разговорами и ожиданием.